Марго Геннар, Колдуньями не рождаются Часть первая В вечерних сумерках туман на дороге у парка плотный, деревья кажутся мутными и расплывчатыми. Стволы в этой муте выглядят устрашающе, особенно потому, что мне через этот парк идти на электричку. Почему? Да потому что в автобус с граблями и тяпкой меня не пустили. Весна, начинается дачный сезон. Сама я не то чтобы дачница, но подруга Света попросила помочь у нее на участке за городом. Правда, инвентаря у нее по какой-то чудесной причине не оказалось, и в магазин за садовыми инструментами пришлось ехать именно мне. Туда я успела под самое закрытие, а все из-за сердобольной начальницы, Она полчаса после закрытия кафе читала нотации о моем внешнем виде. Не нравятся ей мои волосы, видите ли. Слишком длинные, слишком темные. Наверное, я ей просто вся не нравлюсь. Но в свои неполные двадцать приходится подрабатывать, ведь учиться на геологию в большом городе удовольствие не дешевое. А я вообще приехала издалека и пытаюсь пробиться. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Всегда хотелось заниматься исследованием почв, смотреть, что там вообще такое. Это же красота, буквально по слоям видеть, что происходило раньше. А почвы это умеют. Правда, тут чуть ближе к археологии, но состав почвы может ого-го что рассказать. Да и ездить на раскопки сплошная романтика. В общем, я вдохновилась настолько, что поехала учиться. Правда, сейчас мне прямая дорога на электричку в пригород к подруге. Через лес и туман. А совсем не на раскопке. Я вздохнула. Перспектива идти через парк так себе. Может, подруга сама меня заберет из этой глуши? У её родителей есть машины, она умеет водить. В конце концов, кому нужны эти грабли и тяпка?» Достав из сумочки мобильник, я нажала на ее имя в списке контактов. Пошел гудок. Первый, второй, третий. Уже начала беспокоиться, возьмет ли трубку, мало ли чем занята. Но к моему облегчению из динамика наконец раздался сонный голос. «М?» «Свет!» — затараторил я. «Я все купила!» «Так приезжай!» «Не могу! В автобус не пустили с граблями!» «Можешь меня забрать на машине?» Повисла пауза, потом Света протянула. «Слушай, тут неудобно как-то вышло. Я уже на даче, родители уехали в город на машине. Я тут как бы на хозяйстве». «Блин», — протянула я, чувствуя, чем это пахнет. «Даш, ну не обижайся», — чуть ли не плача проговорила Света. «Я бы с удовольствием приехала. Видишь, машину забрали». «Да вижу», — вздохнула я. — Ничего не поделать. — Так неудобно получается. Все сильнее расстраивалась Светка. — Сама тебя нагрузила, и никак не могу помочь. Я потерла лоб. — Ну да, ситуация. Но слезами делу не поможешь. Махнув рукой, я проговорила. — Ладно, не реви. Доберусь сама. На электричке. И завершила звонок. После этого несколько секунд стояла и тупо таращилась на погасший экран, пытаясь понять, как сделать правильнее. Итак, я среди ночи на дороге. Зарплату еще не перечислили, так что вызвать такси не на что. А попутку ловить в этой глуши можно целый час, а то и два. Ведь магазин хостоваров на выезде из города, причем с такой стороны, где трафик стремится к нулю. А еще и с граблями. Глянула вперед. Тропинка уходит в туман парка и энтузиазма не добавляет. Еще и без луния темно, только звезды. Хорошо хоть лето. Не замерзну в одних джинсах и блузке цвета морской волны. Он всегда сочетался с моими голубыми глазами. В общем, вариантов немного. Не найдя иного выхода, кроме как вперед, то есть через парк, я глубоко вздохнула и перешла дорогу. Парк во тьме загадочный таинственный, особенно в тумане. Свет фонарей сквозь его мыть рассеянный и нагоняет жути. Но я себя успокаиваю. В конце концов, тропинка есть... Значит, тут люди ходят регулярно. Возможно, здесь даже красиво, днем, а не на ночь глядя. Дорожка плетется между пышных кустов жасмина, точнее, чубушника, его с ним часто путают. В воздухе пахнет сладко и приятно. Я стала немного смелеть. А тут вполне мило, даже туман не такой страшный. Действительно, что такого? Ну, иду, ну, через парк, все же ходят. Правда, сейчас народа нет но оно и понятно, скоро полночь, все давно дома. По мере того, как я углублялась в заросли, вспоминала, насколько близко станция. Вообще, она должна быть как раз на другой стороне парка, по навигатору минут 15-20 пешком, а там электричка и да здравствует цивилизация. Размышления отвлекли от тревоги, а она, несмотря на мои потуги быть смелой, никуда не уходила. «Все-таки прусь через темный парк под фонарями», Но когда издалека донесся с шум электрички, испытала почти физическое облегчение. Значит, иду правильно, и здесь действительно близко. Шаг мой как-то сам по себе стал бодрее. Я даже приосанилась и ускорилась. Почему-то вспомнила про лошадей, которые тоже идут быстрее, когда чувствуют скорый привал. В животе заурчала. Ну да, конечно, я же сегодня еще не ела. Ну и ладно, сейчас приеду к Светке, а она-то накормит. Ее мама пироги с яблоками печет, пальцы отъешь. Настроение все улучшалось, а перспектива скорого свидания с ужином заставила ноги работать быстрее. Не знаю, что конкретно произошло потом, но все фонари разом потухли, а воздух загудел. Это что, налет авиации в мирное время? Но артиллеристического залпа не последовало, а буквально через пару секунд фонари снова загорелись. И вот они как раз меня и ошарашили. Это оказались совсем другие фонари. А еще парк. Точнее, теперь он больше напоминает лес. Бред, конечно, но почему мне кажется, что я каким-то образом больше не в парке? Я что, оказалась где? В другом месте? Да, но это же чушь какая-то, так не бывает. Только в кино и сказках. Может, мне померещилось? Я зажмурилась и помотала головой. Это точно от стресса. Попробуй-ка походить через темный парк в одиночку. Но когда открыла глаза, фонари все еще выглядели странно. На коротких ножках, с круглыми сияющими плафонами, которые, кажется, парят над этими ножками. «Так, и как это понимать?»